мне казалось что уже не будет ничего хорошего и не только сегодня а вообще жизнь кончена когда мы остановились у квартиры макеева я внезапно осознала что не могу в нее зайти было неудобно все еще дрожа от холода я сделала шаг назад ты чего удивился тимур обернувшись это фраза первая которую он произнес за все время да неудобно как то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 «Думала, сейчас Макеев скажет мне что-нибудь ободряющее, мол, всё проходит, и это пройдет, не плачь. Сестра поймет, что была не права, и бла-бла-бла, но Тимур вдруг предложил. А пойдем в кино?» «В кино?» — удивилась я. «Ну да, здесь рядом кинотеатр, и время еще детское. Моя куртка была еще влажная, поэтому Макеев выдал мне свою и еще дал шапку.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 Искусственная, высоченная очень красивая, с красными шарами и золотистыми бантами. Ой, у вас уже елка! С восторгом отозвалась я и с новой иголкой в сердце кольнуло разочарование. У нас в доме ответственной за елку всегда была Алина. Она украшала не только новогоднее дерево, но и всю квартиру, делала еловые венки, развешивала гирлянды и лепила забавных снеговиков на окна.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 Растерянно отозвалась я, не сводя взгляд с Яной, но подруга не замечала никого и ничего вокруг. Намотав шарф, я первой направилась к выходу. Тимур молча последовал за мной. На улице летели крупные снежные хлопья. вся вокруг было покрыто белой пеленой. После теплого кинозала и поцелуя в лицо горело, поэтому мокрые снежинки, медленно падающие на лицо, приятно холодили. Мы шли молча, снова каждый думая о своем.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 Меня обрызгала машина, я попала под дождь. Все это я объясняла будничным голосом, стараясь не вспоминать о сегодняшней ссоре. Наедине с Тимуром мне казалось, что все прошло и немного отпустила, но гнетущая тишина снова вернула все на свои места. Мама продолжала смотреть на меня обеспокоенно, а я почувствовала, как задрожали мои губы. а «Вы меня в могилу сведете своими ссорами и побегами из дома», — устала, — сказала мама.